Глава 8. 16 марта 2017 года. 3.25. Она вновь была в портале. Коридоры, бетонные коробки, серые стены и пол усеянные чем-то мелким и хрустящим, были уже достаточно хорошо знакомы, но почему-то всё равно ужасно путали. Юля пыталась вырваться из их плена, но не могла. Она отдёргивала занавес чёрной плёнки. Выбиралась из коробки в коридор, шла по нему то в одну, то в другую сторону, но площадку с лифтовыми шахтами и выходом на лестницу так и не находила. То ли сворачивала не там, то ли само пространство вывернулось как-то не так, но она снова оказалась в одной из бетонных коробок. А порой, пытаясь выйти из одной, сразу попадала в другую, так и не обнаружив себя в коридоре. Это блуждание утомляло и угнетало. Хотелось то ли плакать, то ли кричать, то ли всё сразу. В очередной раз оказавшись в коридоре, Юля заставила себя остановиться, остановиться и подумать, а не бежать сломя голову туда, где в её понимании должна находиться лестница, и где её никогда не было. Надо понять, почему так получается. Может быть, она что-то путает и не туда идёт? Стоило замереть на месте, как в холодной, глухой пустоте коридора послышались чьи-то шаги. Их звук раздавался позади, и Юля понимала, что нужно обернуться, чтобы увидеть, кто идёт, но почему-то долго не могла пошевелиться. Боялась увидеть человека в чёрном балахоне и по-детски надеялась, что если не станет смотреть на него, то и он её не заметит. Но шаги всё приближались, а известность тяготила. Неожиданно в голове родилось осознание. Она ведь слышит стук каблуков. Мужчина в балахоне не может ходить на каблуках. Значит, это не он. Это придало ей силы, и Юля всё же обернулась. Коридор оказался гораздо длиннее, чем реально мог быть, но сейчас её это не удивило. Всё внимание поглотила девушка, что медленно, очень медленно приближалась, не отрывая от неё взгляды тёмных глаз. На ней были джинсы и зелёный свитер очень красивого оттенка. Да и девушка была очень симпатичная и казалась знакомой. Юля не сразу поняла, что именно её видела на рисунке Влада. Карандашный набросок, конечно, не передавал в полной мере цвет волос и глаз, но это всё равно определённо была она. На мгновение, то, что видела Юля, изменилось. Коридор исчез. Перед ней оказался оконный проём с мутной плёнкой вместо стекла. А тело девушки изогнулось. Ладони прижались к плёнке, голова наклонилась, а потом вернулся коридор, только теперь незнакомка была уже совсем близко. Идём. Услышала Юля её шёпот, хотя губы девушки не шевельнулись. Она лишь смотрела ей в глаза. Идём со мной. Идём. Я покажу тебе. Она прошла мимо, не отрывая взгляда от лица Юли, но потом всё-таки отвернулась. И Юля испуганно охнула, отпрянув назад. Затылок девушки был в крови. Череп расколот, осколки костей впивались в виднеющийся мозг. В горло подкатила тошнота. Юля зажала рот рукой и прикрыла глаза, не желая смотреть на это. Но не смотреть было ещё страшнее, поэтому глаза всё же пришлось открыть. Девушка уже исчезла, лишь слышался удаляющийся звук её шагов. А Юля теперь видела перед собой то коридор, то внутренности бетонной коробки, в которой она прошлой ночью начертила пентаграмму. В очередной раз, вернувшись из коробки в коридор, она увидела перед собой мужчину в чёрном пальто. Это определённо был не убийца в Балахоне. Юле даже показалось, что перед ней стоит Влад. Она хотела позвать его, но картинка снова изменилась. Она опять оказалась в бетонной коробке, и на этот раз перед ней предстал уже убийца. Он схватил кого-то. Ей было не видно, кого именно. В его руках сверкнул лезвием нож. И снова захотелось крикнуть, когда убийца ударил им свою жертву, но всё опять переменилось. Юля вновь оказалась в коридоре, а мужчина, которого она видела там, уже лежал на полу, безвольно раскинув руки. "Влад", имя прозвучало негромче громче шёпота. Юля даже не была уверена, что вообще его произнесла. Но мгновение спустя оказался уже рядом с мужчиной, наконец перестав перемещаться. Его глаза остались открыты, как всегда слепо таращились в пространство, но выглядело это не так, как обычно, они были не просто пусты, мертвы. Влад! Снова позвала Юля, опускаясь на колени. Она коснулась его руками, потормошила, снова, пытаясь разбудить, но он не отреагировал. Лишь на руках осталась кровь. Влад! На этот раз она крикнула во всю мощь глотки и лёгких, но звука не получилось совсем. Снова потрясла безжизненное тело, уже понимая, что это бесполезно. Влад был мёртв. Окончательно и бесповоротно мёртв. Из-за неё. Отчаяние вышибло из лёгких воздух, сковало голос, почти остановило сердце. Слёзы наполнили глаза, скрывая от неё страшное видение, и неудержимо потекли по щекам. Руки чувствовали всё ещё тёплое тело и липкую кровь. В голове крутилась куча вопросов. Как Почему? Что теперь делать? Но главным и самым важным казался зачем? Зачем теперь она? Зачем всё ещё жива? Зачем втянула его во всё это? Это её должны были убить ещё тогда, в сентябре. А его вообще не должно быть здесь, в Шёлково. И как же она теперь без него? Зачем всё без него? Рыда не одушили, сердце разрывалось в груди, хотелось лечь рядом с Владом на пол и умереть тоже. Кажется, она даже так и сделала. Легла. Но кто-то вдруг обхватил за плечи, сильно встряхнул и позвал её по имени, один раз, другой. Холод портала вдруг исчез, равно как и жёсткость бетонного пола. Юля поняла, что лежит в кровати и почувствовала невероятное облегчение. Это был сон, всего лишь сон. Осознание наконец дало вздохнуть полной грудью, потому что это был лишь кошмарный сон, а Влад в порядке жив. Жэфу сейчас обнимает её обеими руками, крепко прижимая к себе спиной. Всё хорошо, Юля, это просто кошмар. Что бы там ни было, тебе всё приснилось. Ты дома, ты в безопасности. Я с тобой. Всё хорошо. Он повторял эти слова снова и снова, то поглаживая её по плечу, то целуя в шею, а она всё плакала и плакала, не в силах успокоиться, даже понимая, что всё действительно хорошо, не могла какой то частью сознания по-прежнему оставаясь в мерзком кошмаре, на стылом полу рядом с его мёртвым телом. Отчаяние, ядовитой змеёй заползшее в сердце, не желало оттуда выбираться. Но постепенно слова, прикосновения и тепло Влада сделали своё дело. Рыдания унелись, слёзы перестали застилать глаза, дыхание выровнялось. Юля притихла, теперь лишь иногда шмыгая носом. Но Влад не торопился выпускать её из объятий. Как ты поинтересовался тихо, когда Юля, казалось, окончательно успокоилась. Нормально, хрипло отозвалась она. Его голос звучал, как у сильно простуженного человека. Это ведь был кошмар, на этот раз она лишь кивнула. Их тела были так сильно прижаты друг к другу, что он вполне мог почувствовать её движение. Расскажешь? Юля отрицательно покачала головой. Она просто не сможет произнести это вслух. Стоило воскресить в памяти страшное видение, как горло снова подкатил ком. Лучшее, что она может сделать это всё забыть. Хорошо. Не стал настаивать Влад. Может быть, тебе воды принести или чай? Есть мятный, он неплохо успокаивает. Нет, спасибо. Я лучше пойду умоюсь. Снова прохрипела Юля, мягко высвобождаясь из его объятий. А ты спи. Не волнуйся. Прости, что разбудила. Да ничего страшного. Всем нам иногда снятся кошмары. Она благодарно поцеловала его в щёку и поплелась в ванную. Спать теперь совершенно не хотелось, хотя на электронных часах горело 3:25. Четвёртый час, кто бы сомневался. Яркий свет в ванной больно ударил по глазам, и в первое мгновение Юля не узнала собственное отражение в зеркале над раковиной. Раньше его здесь не было, поскольку Владу оно не требовалось. Но после того, как Юля несколько раз осталась у него на ночь, зеркало просто появилось. Ей даже не пришлось о нём просить. Холодная вода, которую она плеснула себе в лицо, помогла смыть остатки липкого ужаса, что не желали отпускать даже после пробуждения. Но откуда вообще взялся этот кошмар? Большинство её снов, связанных с человеком в чёрном балахоне, в конце концов обнаруживали некий смысл. Иногда это оказывалось видением из прошлого, иногда своего рода намёком на будущее. Но этот Она отказывалась считать пророческим. Как и тот, в котором Влад пытался ударить ножом её. Пришлось напомнить себе, что иногда сны это просто сны. Переосмысление реальных событий дня, а возможно и голос подсознания. Последние сутки в её жизни оказались посвящены порталу. Нет ничего странного в том, что во сне она никак не могла из него выбраться. А ещё выяснилось, что полиция, возможно, задержала не убийцу, а лишь его подельника, поэтому к ней вернулся и образ убийцы и страх перед ним. Но главное, она была не до конца откровенна с Владом. Так и не рассказала ему все правды о Робби и их совместных похождениях прошлым вечером. Это мучило. Не потому ли ей приснилось, что он погиб по её вине? Страх и чувство вины переплелись и вылились вот в такую фантазию. Сообразив, что уже слишком долго умывается, Юля закрыла воду и потянулась за полотенцем. Теперь собственное отражение в зеркале казалось более привычным. Лишь раскрасневшаяся кожа и припухшие глаза портили картину. Возвращаться в спальню Юля не торопилась. Конечно, там Влад, и сейчас как никогда хотелось устроиться у него под боком, уткнуться носом в плечо, обнять и лежать так, вдыхая ставший родным запах и слушая спокойное дыхание. Носны тоже притаились где-то там, в постели рядом с ним. а случайно вернуться в мерзкий кошмар определённо не хотелось. К тому же в горле першило. Хотелось выпить тёплой воды. В кухне Юля включать свет не стала. его вполне хватало с улицы. В квартире Влада на окнах висели очень красивые полупрозрачные и этого не слишком практичные занавески. Их выбрала Кристина, очевидно, исходя из того, что ей они эстетически приятны, а слепому человеку всё равно, насколько хорошо они закрывают окна. Достав из шкафчика стакан, Юля налила из чайника воды и успела сделать несколько глотков, прежде чем услышала тихий Но отчётливо делающий ушам невыносимо больно скрип. За ним последовал стук по стеклу, от которого перехватило дыхание и сковало холодом шею. К кухонному окну Юля стояла боком и толком не видела, но сейчас, медленно опустив стакан на столешницу, скосила глаза в его сторону, будучи не в силах повернуть голову. Скрип послышался снова, а за ним искрежеть. Краем глаза уже было видно тёмную фигуру, размытую туманом тюля, что липла к стеклу с внешней стороны. На восьмом этаже. И здесь совершенно точно не было ни балкона, ни выступа. По стеклу вновь забарабанили читы нетерпеливые пальцы. На этот раз куда настойчивее. И это неожиданно помогло сбросить с себя ступор. Юля отпрыгнула к стене и заодно повернулась к окну лицом. Теперь ломкая девичья фигура была видна лучше, но лица было всё равно не разглядеть. Впрочем, Юля и так его уже знала. Сердце колотилось в груди, и древний инстинкт велел бежать, но ноги стыли и врастали в пол. Юля жалась к стене, отчаянно желая пройти сквозь неё и оказаться подальше от кухни, но это было физически невозможно. У голове не осталось ни одной цельной мысли, а горло, словно сдавило невидимой рукой, поэтому ничего, кроме сиплого хрипения, изо рта не вырывалось. Юля не смогла бы закричать при всём желании. «Соль!» Неожиданно примелькнуло в голове. Галке помогла соль. Но до соли нужно было ещё добраться, а потом подойти к окну и посыпать подоконник. А там оно, смотрит, скребёт, стучится. А ведь галка предупреждала. И тём. Шёпот вновь, как будто родился сразу в голове, ведь из-за закрытого окна Юля не смогла бы его услышать. И со мной. Странно. Но ни Вика, ни Галка не упоминали его. Невидимое существо просто заглядывало в их окна и никуда не звало. Да и когда сегодня они пришли к Вике, чтобы показать портрет, она призналась, что прошлым вечером ровно как и ночью никто в её окна не заглядывал и не стучался. Может быть, оно ушло, робко предположила девушка. Если вы считаете, что именно это существо что-то сделало с вашим братом, как вы думаете, почему оно так ничего и не сделало вам? Вика сначала растерялась, но потом выдала вполне рабочую версию. Может быть, потому что я её так и не пустила? Это звучало вполне логично. Вадим столкнулся с этим в недостроенном здании, где окна едва прикрыты плёнками, и то не все. У него просто не было шансов его не пустить. А окна в доме Вики были закрыты, когда существо приходило. Галка так и во все барьеры с соли соорудила, и ни одна из них не слышала шёпот. Слышал ли его, Вадим, как слышит Юля? Идём. Повторило существо. Идём со мной. Я покажу. Юля очнулась, когда сделала уже добрых три шага от стены к окну, Нахлынувшие воспоминания о только что пережитом кошмаре, в котором эта смотрящая в окна девица тоже звала её, а в итоге показала мёrtвого Влада, помогли сбросить наваждение. Внутри всколыхнулась злость, жаром ударившая в голову. "Да кто ты такая?" прошипела Юля, сама себя не узнавая. "Что тебе нужно от меня или от него? Убирайся прочь, слышишь? Не смей его трогать. Пошла вон!" Последние слова Юля выкрикнула, совсем забыв о том, что они могут разбудить Влада, если тот успел уснуть. Но это было не так важно, потому что существо неожиданно послушалось. Онодвинулось от стекла, словно сделало шаг назад, и растворилось в ночной темноте. Юля даже не сразу поверила своим глазам, думая, что это какая-то уловка. Сердце всё ещё колотилось в груди, а она до боли вглядывалась в пустоту за окном. В конце концов, даже позволила себе подойти ближе и отдёрнуть пелену тюля. Но сколько Юля не всматривалась, ничего так и не обнаружила. Однако желаемого облегчения это так и не принесло. Влад В ужасе выдохнула она, вдруг сообразив, что существо могло просто переместиться к другим окнам. Юля в считанные секунды преодолела пространство, отделяющее кухню от спальни, и в первую очередь посмотрела за окно. За ним никого не оказалось. Ну и Влада в постели тоже не было. Откинутое на сторону одеяло, смятые подушки и всё. Если бы он пошёл искать её, услышав крик, или по естественной потребности в туалет, она услышала или встретилась бы с ним. Влад? испуганно позвала Юля. Где ты? Никто не ответил. Она зачем-то ощупала постели одеяла, хотя было видно, что взрослый мужчина не мог там прятаться. Обошла всю небольшую комнату, чувствуя, как паника накатывает волнами и вот-вот затопит её безумием. Влада нигде не было. И что хуже всего, он не отзывался. Юля уже схватила смартфон, собираясь позвонить Соболеву, когда в гостиной что-то скрипнуло. Она ведь совсем забыла про неё, пронеслась мимо так стремительно, что даже не заглянула. Влад действительно оказался там. Сидел в темноте за столом, а карандаш в его руке стремительно покрывал штрихами лист бумаги. Юля бросила взгляд на окно, убедилась, что и за ним никого нет, после чего щёлкнула выключателем. Влад, конечно, не прореагировал. Он сейчас очевидно и не слышал ничего, поэтому не реагировал, когда она назвала. Такое случалось и раньше. Юля осторожно приблизилась, хоть и боялась напугать его, когда он начнётся. Но любопытство было сильнее. Неё. Она заглянула через плечо в его рисунок, пригляделась и испуганно охнула.